Глава 27 Я пристроилась за круглым столом Римы Марковны и вставила листы в пишущую машинку. Деревянная спинка скрипучего стула по-инквизиторски злобно врезалась в позвоночник. Было жуть как некомфортно, но что поделать, мое любимое ортопедическое кресло и удобный компьютерный столик еще не изобрели. Придется пока так. «Я раскрыла синюю папку, то, что сверху, под номером 34. Тонкая пачка слегка пожелтевших листов, все аккуратно подшито. Я пристально вчиталась в строки. М да, теперь ясно, почему за этими папками идет такая охота. Это оказались протоколы заседания актива депо Моно-Рельс. Все очень подробные». Кто что сказал, какой вопрос задал, кто и что на это ответил. Так вот, товарищ Н, да-да, именно тот товарищ Н, который сейчас крайне обласкан в ЦК БСС и считается перспективным кадром, задавал на заседании много интересненьких вопросов и давал уж очень любопытные комментарии. Прямо очень-очень любопытные для этого времени с его идеологией. Я хмыкнула. Да за эту информацию его даже не в Воркуту сошлют, а как минимум на Меркурии, причем исключительно на ретроградный. Наговорил дядя лет на 15 точно, если не больше. А старательная секретарша все тщательно задокументировала. Умничка. Я разулыбалась. Но это же просто счастье какое-то, а не информация. Вот правду говорят. Любой порядочный попаданец должен найти клад. Вот даже я нашла. Это не просто клад, а клад. Так... Дальше у нас что? «Я углубилась в чтение. В коммуналке царила тишина. но ну, относительная тишина, ведь, как известно, абсолютной тишины в коммуналках не бывает. За тонкой стенкой трубны с пересвистами храпел под датой Петров. Из кухни доносился стеклянный звон падающих капель. Три мужика в квартире живут, а протекающий кран починить некому». Из комнаты Грубякиных долетали обрывки тихой ссоры. Они всегда в это время ссорились шепотом, чтобы детей не разбудить, но потом увлекались и переходили на громкую ругань. За окном слышался грохот от проезжающих по дороге машин. Я заново пролистала первый протокол. Так, вот эту фразу считают, что политика партии зашла в тупик, воспользовавшись служебным положением, гнусно попирая коммунистическую идеологию, товарищи Н.Н.Н.Н. и в своей профессиональной стратегии цинично взяли курс на дискредитацию советского государства и проникновение во власть любой ценой. м, -м, -м манифест Мунтиано отдыхает. Так, вот эту фразу я выброшу. Дальше. Так, а вот фразу «безнравственная спекуляция на патриотических чувствах граждан лишь первый шаг для удовлетворения амбиций товарищей НННН и Н», пожалуй, заменена фразу «продолжающийся подъем промышленности привел к росту материального и культурного положения рабочих, что, по мнению товарищей НННН и привело к улучшению материального положения народа». Интересно, а как со мной будут рассчитываться эти товарищи «Н-Н-Н-Н» и Ладно, следующая страница. А вот эту фразу «Потоки лживых обещаний только подчеркивают мизерность фактических дел» — это я оставлю. А то слишком уж отцензуренно и лучезарненько получается. Достоверность надо соблюдать, а то могут не поверить». Дальше и еще и вот это. Мои пальцы ловко стучали по клавишам пишущей машинки, уменьшая сроки товарищей Н, Н, Н, Н и Н, и конкретно товарища Н. Уже не на ретроградной Меркурий или в Иркуту, а на советскую Киргизию я им настучала. Но еще кучу всего править. Внезапно в дверь моей комнаты заторабанили громко. Вот можете представить себе мое состояние в этот момент? Я тут только села менять политику государства, вершить судьбу людей, можно сказать, а ко мне уже пришли. Руки мои похолодели, с перепугу я дернулась и опрокинула стакан с чаем. Хорошо заваренная жидкость цвета фенило-траниловой кислоты вылилась прямо на мое светло-голубое платье, которое я хотела надеть завтра, и развесила на спинке соседнего стула, так как вешалка у Римы Марковны почему-то отсутствовала». Черт, Куда? Куда прятать все это? А, -а, -а, а Страницы из папки веером лежали на столе, и я боялась их перепутать. Так, только без паники. Дрожащими руками я принялась собирать странички по порядку. У дверь продолжали громко и еще более настойчиво стучать. Это нервировало еще сильнее. «Ничего, это ничего. Пусть ждут. Скажу, выпилась снотворное. Уснула крепко, стук не слышала». «А куда же девать все это?» Мой взгляд заметался по комнате. «Пусто. Ну почему так аскетично живут наши старики в коммуналках?» «О, вот, придумала». Я сунула ворох, как попало сложенных страниц и остальные папки под матрас. Накинула сверху одеяло, следом полетело мокрое платье. М «Да, глупо, но больше все равно некуда». Расстегнув халат и всклокочив волосы, я поблилась открывать. Перед дверью последний раз вздохнула и рывком распахнула ее. Твою ж мать! На пороге стояла Фифа с крайне кислым выражением лица. Сколько можно, заверещала она с недовольным видом и даже толстенькой ножкой притопнула. Чего? Ошалело протянула я. Твою ж мать! Я ожидала чего угодно, только не вот это. Сколько можно греметь и стучать? Ты же спать никому не даешь, заявила она оглушительно. Я стояла и в обалдении таращилась на нее. Я только что пережила такой ужас, а оказалось, я всего лишь достопочтенному горшку спать мешала. Звуки пишущей машинки его раздражают, как выяснилось. Все остальное — храп, ругань, машины — ему нормально. А конкретно моя машинка не дает спать. Пока я переваривала информацию и, по правде говоря, ловила отходняк, Фифа продолжала обличать меня на всю квартиру. Хлопнула дверь Грубякиных, и начали подтягиваться соседи. «Мало того, что приперлась сюда, так еще ночные концерты нам тут дает», — верещала Фифа. «Валюша, успокойся», — попытался вывозвать голос голосу Фифиного разума Горшков. Правда, откровенно фальшиво и неубедительно. «Наконец я пришла в себя». «Пошла в жопу». «Тихо и зло», — сказала я. Очевидно, мой вид не предвещал ничего хорошего, так как соседи дружно отпрянули. «Еще раз будешь так ламиться в дверь, возьму за ногу и выброшу на улицу», — прошипела я и, чтобы усилить драматизма, добавила. «Ты поняла?» Фифа растерялась и не знала, что ответить. Она беспомощно переводила взгляд на Горшкова. Но тот меня уже немного изучил и бежать на выручку будущей супруги не торопился. «Теперь ты!» — мрачно буркнула я, глядя на Горшка из-под лобья. «Бабе своей объясни правила проживания в коммунальной квартире, а то ей объясню я. Подробно!» Горшков икнул. «И начну с того, что сообщу участковому. Пусть прописку для начала проверит!» Безжалостно продолжила я. «Но ты тоже прописана не здесь», — влезла Клавдия Брониславовна. «Не здесь», — согласилась я. «Но я все еще законная супруга гражданина Горшкова Валерия Анатольевича, который прописан именно здесь. А вот вы, любезная Клавдия Брониславовна, где прописаны?» Клавдия Брониславовна бросила на меня недобрый взгляд и через полсекунды всех Грубякиных сдула. Я вновь перевела взгляд на Горшкова. «Ты не имеешь права», — вякнула Фифа, — ты... сыц! шикнула на нее я. «Не лезь, когда взрослые разговаривают. И вообще, брысь отсюда, у нас с Валерочкой семейный разговор. Да, Валера?» Фифа беспомощно взглянула на Горшка, но тот стоял соляным столбом. С полными глазами слез она круто развернулась и пошла в комнату Горшкова. Плечи ее вздрагивали. «Мы остались вдвоем». «Так», — сказала я жестко, — «ты опять начинаешь, Валера?» «Через три, то есть уже через два дня мы с тобой разводимся. Это раз». «Во-вторых, поговори с мамочкой. Что это она опять по поводу Светки чудит? Она вон вас воспитывать не хотела. Зачем ей внучка теперь сдалась?» Горшков издал нечленраздельное мычание. «А если достопочтенная Элеонора Рудольфовна встала на тропу войны, то боевые действия я ей обеспечу», — свирепо пообещала я. Горшков сглотнул. «Светку вы не отберете». Я поставила точку в разговоре. «О моей квартире тоже забудь». «Как и о комнате Римы Марковны». «А меня оставьте в покое, это понятно?» Горшков не ответил и молча ретировался к себе. Я взглянула на часы. Твою ж дивизию. Осталось часа три поспать. С папками я опять не успела и платье испортила. А на работе с самого утра пришлось в поте лица набивать эти грёбаные акты. Щука по доброте душевной спихнула мне все, что накопилось с того момента, как я ушла к Ивану Аркадьевичу. А накопилось, ой как много. А сроки мне щука дала, ой какие маленькие. Это все несправедливо, но я сейчас должна быть тише воды, ниже травы. Мне категорически нельзя привлекать внимание. Во всяком случае, до того момента, как документы в папках будут заменены, а сами папки попадут в руки комиссии». И я, молодец, таки управилась. Аккуратно сложив акты в стопочку, я пошла к Щуке сдавать работу. «Нет, ну вы посмотрите на это!» заявила всем Щука с неимоверно довольным видом, тыкая толстым сосисочным пальцем свежеотпечатанные акты. «Так дело не пойдет. Я не буду принимать это!» Я молчала. «В смысле спорить, и что-то доказывать сейчас нету?» «Так, а это что? Что это такое?» Продолжила верещать щука. «Это кто тебя учил так дела оформлять? Кто, я спрашиваю?» Я хотела пожать плечами, но вовремя спохватилась и застыла статуей. Щука, внимательно отслеживая мою реакцию, не нашла, за что уцепиться, и сосредоточилась на актах. «Сколько сантиметров положено делать отступ, а? Отвечай!» Согласно инструкции, пришлось отвечать. «А в инструкции, что написано, говори!» На последней ноте она сорвалась на виск. «А? Инструкцию у вас на столе», — ответила я и показала на книжечку с инструкциями. «Я сама знаю, что у меня на столе!» — завопила она. «Я сейчас тебя спрашиваю. Отвечай!» «Два сантиметра», — ответила я. «Какие? Какие два сантиметра?» Возмутилась щука и кинулась перелистывать инструкцию. «Я тебя сейчас накормлю этой инструкцией. Ты у меня все эти сантиметры наизусть запомнишь!» Она так судорожно и резко перелистывала странички, что часть листков оторвалась. «Страница 45», — подсказала я. «Что? Я сама знаю. Без сопливых советчиков обойдусь!» — вызверилась щука, вращая выпученными глазами. Она долистала до 45-й страницы и ткнула инструкцию мне. Читай, я пробежалась глазами по строчкам. Вслух читай, я сказала. Гаркнула щука. Пусть все это слышит. Ну ладно, мне не трудно, тем более начальство велит. И я прочитала. Отступы в актах положено делать в два сантиметра. Что? психанула щука. Дай сюда. Она выхватила разваливающуюся книжонку у меня из рук, больно царапнув массивным перстнем мою ладонь, и вчиталась в строки. А, ну да, точно, забормотала она два сантиметра. Сзади кто-то хмыкнул. Вот мы сейчас и проверим, злорадно заявила она мне. Линейку бегом, ищи. Где линейка? Кто-то уже протягивал щуки деревянную школьную линейку. Так, сказала щука и приложила линейку к полям актов. Воцарилось молчание. Лицо щуки стремительно наливалось свекольно синюшной краснотой. Забирай вот это все. Она швырнула мне почти в лицо несчастные акты. «И перепечатывай! Я это не приму!» «Хорошо, Капиталина Сидоровна», — сказала я и отправилась обратно на свое рабочее место. Ясное дело, что ничего перепечатывать я не буду, разве что первую страничку, которую щука в попытке найти у меня ошибку, измяла. Что ж, такие вот зигзаги в логике судьбы нужно принимать с буддийским спокойствием, то есть пофигистически, иначе никаких нервов не напасешься. Я проходила мимо информационного стенда у бухгалтерии. Там уже собралась небольшая толпа. При моем приближении все с интересом уставились на меня. С чего бы? Я притормозила, и толпа моментально расступилась, вежливо пропуская меня вперед и даже слегка подталкивая. Странно, никогда такого не было. Особенно у нас в депо «Монорельс». Ладно. Я подошла ближе к стенду и вчиталась. Первое, что я увидела, объявление о том, что вечером после работы состоится коллективное собрание с участием вернувшейся делегации из Москвы. Первый вопрос – итоги Олимпиады. Вторым вопросом стояло обсуждение поведения ЛС Горшковой во время поездки официальной делегации депо «Монорельс» в Москву. Докладчик Э.А. Иванов. Но даже не это заставило мое сердце вздрогнуть. Делегация вернулась из Москвы, а значит с ними Монтяну.